Раздел второй. Во дворе нашей хаты на заваленке сидел небритый, густо заросший щетиной клемарь и точил на бруске ножи. Узкий, с толстым обоюдоострым лезвием, похожий на короткий штык для забоя, и длинную финку для свежевания. Сталь поблескивала на солнце. Буркан грелся на песке. Иногда нервно поглядывал на хозяина. Звук металла, соприкасающегося с камнем, вжик, вжик. О многом говорил ему. «Готовимся, начальник», — сказал клемарь сырым утренним голосом. И засмеялся, как в бочку забухал. «Хе -хе -хе -хе, а я уже опохмелился». Я идиотски улыбнулся в ответ. Я чувствовал себя таким счастливым, что готов был улыбнуться людоеду. От шинели исходил тонкий клеверный запах ее волос. В хлеву был слышен лепет Серафимы. Она успокаивала Яшку. Ему перед смертью удалось узнать, что такое ласковый голос Серафимы. Солнце зависало ясное и горячее. День Семена-летопроводца обещал быть особенно погожим. Уже поднималась от земли в токах прогретого воздуха паутина, выпрямились при было к земле на у плетня, я вошел в хлеб. Зорька ушла с деревенским стадом доедать последние травы на лесных опушках, куры бродили по двору, и за дощатой перегородкой в загончике оставался один лишь смертник Яшка. Довольно худенький... Длинноногий кабанчик, пятнистый, с чистой и смышленой мордочкой. Серафима почесывала ему щетинистый загорбок, яшка похрюкивал, хлопал белыми ресницами от удивления и прислушивался к вжиканью климарёвых ножей. — Никто не был у клемаря? — спросил я Серафиму. — Варвара забегала! — «Вроде разузнать, когда он опять придет на забой», — сказала бабка. Она тоже слушала, как клемарь точит ножи. «Серафима, вы бы сходили к Семиренковым, сказал я. «Пора уже». «Погоди, воскресенье ведь никуда не денутся. Тебе надо бы настоящих сватов, как положено». Чтоб старост выбрать, чтоб не сразу, а на допыты, развитку, да на запойны, на рукодайны, честь по чести. Название ступеней обряда сватовства. Война вокруг, бабуся. Ну так подождать, вот чтоб Гитлеру вражине собачьи, чтоб ему. Серафима они ждут. Я осторожно взял ее под руку. Все будет хорошо. Уж куда лучше, сказала она, вздохнув. Уж так-то хорошо, убивцы. Она бросила последний взгляд на своего любимца. Сколько она вырастила этих яшек, и всех она любила, и всех отдавала под нож. Чего уж, казалось бы, жалеть. Не первый и не последний. Но каждый из этих кабанчиков доживал до своего срока, набрав положенные пуды сала и попользовавшись благами свинячей жизни. Такая смерть была естественной. Яшке же предстояла пасть безвременно, и Серафима страдала. Климарь вошел в хлеб с цибаркой, наполненной кипятком, и пустым ведром, в котором позванивала алюминиевая кружка. Теплым навозным запахом сарая примешался густой сивушный перегар. «Не дрожат пальцы?» — спросил я. Он поставил ведро и, нагнувшись голенищу, вдруг вытянул по направлению ко мне оба ножа. Движение было быстрым. Я не ожидал от этого грузного хмельного мужика такой прыти. Лезвия блеснули у моей шеи. Я едва не отскочил, но... К счастью, все же удержался, успел понять, что это пока шуточки. Климарь не должен был думать, что я боюсь его. Мне еще придется расспрашивать забойщика. Два острия застыли передо мной. Они были неподвижны, как будто в тисках зажаты. — Что значит принять норму? — сказал Климар. Не дрожат, а? «Бабка у тебя понимающая, ястребок!» «Непрост!» «Ой, непрост был забойщик!» Он спрятал ножи за голенище и грузно, неуклюже перелез через загородку. Чуть доски не сломал. Яшка пискнул, бросился в другой угол и посмотрел оттуда с ужасом. Сквозь раскрытую дверь хлеба было видно, как Серафима вышла из хаты... Не направилась к калитке. Она не оглянулась. На ней была довоенная парадная плюшечка, слегка повытертая, и длиннейшая красная юбка, из-под которой выглядывали разнушенные башмаки, вихлявшиеся на худых, искривленных годами болезнями и работой ногах. Серафима ушла устраивать судьбу Ивана Капелюха. «Ничего, кабанчик», — сказал Климарь, профессионально оценивая Яшку. «Борзоват, правда, не добрал весу. До Рождества додержать бы. Но свадьба — дело серьезное. Надо спешить. Время такое». Он посмотрел на меня, подмигнул, как будто по-товарищески с пониманием. Только вырастил чуприну, как ложишься в домовину. Да. Ну, ничего под свиночек. Желудями не подкармливал. Желуди в шарой роще, — сказал я. А там, глядись, самого привесят к дубу вместо желуди. Ха-ха-ха-ха-ха, — -ха -ха", заколотил в бочку клемарь. Слышал, у вас тут шалят. И конечно, неприятно. Нас вот с бурканом не трогают. Правда, буркан? Пес натянул веревку и, хрипя, сдавленный веревочной петлей ошейником, заглянул в сарай. Он скалил зубы и ронял слюну. Знал, чем заканчивается вжик-вжиг точимых ножей. Вам, естребкам, надо подкрепление просить. — сказал забойщик, как будто невзначай, все еще приглядываясь к Яшке. — Из раи центра маловато вас. — Всего двое? — Может, двое, а может и нет. — Ага. Издав короткое хек, забойщик ринулся в угол, где застыл Яшка. Тот отчаянно заверещал, резвый он был, не заплывший еще салом. Увернулся и бросился в противоположную сторону загончика.